И суть твоего фальшивого пафоса была разгадана. Ты просто потерял чувство меры, необходимое любому агенту. Скажи, только честно, когда меня шлепнут? Я позвонил, чтобы в кабинет принесли чай и печенье. После чего вручил Вербицкому бесплатную путевку на две недели в санаторий имени Дзержинского на берегу Луги. Красивые места.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 Но об этом периоде жизни я расскажу как-нибудь в другой раз. Вербицкий через окно пропущен за рубеж и, как мне стало известно, уже был принят в Миккеле, на личной даче Монергейма, затем появился в Кёнигсберге. Наверняка он доложился лариусу о моем желании сотрудничать с германской разведкой, которую я весьма охотно насыщал бы разной чепухой».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 Лучше скажи сразу, за сколько продался сам и продал матушку Россию. Я решил, что мой арест связан только с событиями в Белграде, но полковник о делах в Конаке даже и не заикался. Клянусь, я не знаю за собой никакой вины. Все так начинают свои молитвы. Но мы ущучили тебя на вокзале Вены, где ты дважды любезничал с этим веслоухим обормотом. Вынь, письмо. Положи его на стол. — Я выложил письмо без марки и свой паспорт. — Парижанин! — усмехнулся полковник. Тут появился тот самый вежливый господин, что принимал участие в моем аресте. Но теперь переодетый в мундир штаб сротмистра, он источал нежный малиновый звон шпорами.